Юля ожила, стала проявлять интерес к окружающему, говорила со мной и Вере, вспоминала прошлое, молилась вслух. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили мысли: кончатся продукты, привезённые дядей Андреем, перестанет приходить Вера, что будет? Опять голод. Но милость Божья безгранична. На десятый день я настолько крепла, что чувствовал себя так, как когда-то в Москве. В этот день же Вера сказала: "Андрей в больнице с братением говорил: фельдшер он там, сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно. Продукты по талонам будешь получать, с народом сдешним познакомишься, а там, что Бог пошлёт. Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей девки вас не оставит". В понедельник утром пошла я в Корсун. искрился снег, горел диск солнца, и высокое, просторное небо, повторяющее отражающую искристость снега, было белое над головой и синеватое вдали. Всё ложилось на душу легко, спокойно, не перечёркивало того, что было, а наоборот, давало возможность осмыслить, понять величие промыслы Божие. Мы с Юлией перестрадали, умирали, но это было в прошлом. Сейчас ощущение жизни, радости того, что мы живём, заглушало и отдаляло перенесённые страдания и вселяло уверенность, что мы не одни. Нас окружают люди, готовые в любой момент помочь нам. С нами Бог. Может быть, сейчас единственно важным казалось устройство на работу, тёплый платок, защищающий тебя от мороза, рукавицы, валенки. Да, это было жизненно необходимым, но не в этом было главное. Сверкающее солнце, голубовато искрящийся снег, темнеющий лес, охватившее нас чувство никогда не испытываемой и нахлынувшей радости, голубизна небесного свода заставили остановиться, прислониться к дереву и прославить Господа громко-громко. Я шла и думала: мир наш с Юлией, кажется, сузился. Он умещался в простых житейских вещах и заботах, и в то же время он был духовно безграничен, широк, всеобъемлющ. У нас отняли молитвенник, Евангелие, Псалтирь, но того, что мы помнили, знали, того, чему научил нас отец Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом и идти к нему, просить его не быть одинокими. Мы были богаты. Показались окраины Корсуни. Отметилась в сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещённым в бараке, оставленном лесозаготовителями. Было две палаты, по 6 человек в каждой, маленькая коморка, называемая аптекой, приёмные кабинеты, один из которых назывался операционная. Конечно, всё это я узнала, поступив работать. Пошла к фельдшеру Ивану Сергеевичу. Он был заведующим врачебным пунктом аптекой и родственником дяди Андрею. Спросил, что болит, сказала, что насчёт работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие принять. Несколько дней я мыкалась, председатель сельсовета не разрешал, фельдшер ходил в сельсовет, звонил в райотдел НКВД, райздрав и наконец получил разрешение. Вставала в пять утра и шла из Ершей в Корсунь в мороз, метель, ночь. В первое время было страшно, но положилось на волю Божию. Идешь, бывало, жутко, но молишься всю дорогу и пройдешь ее незаметно. В сельмаге по талонам давали продукты, промтовары. Жители стали узнавать меня и иногда продавали картошку, капусту или меняли на промтовары, но самое главное было то, что дядя Андрей не раз привозил нам картофель, сало или даже мясо. К апрелю месяцу Юля поправилась окончательно, появился румянец, живость, весёлость, прежняя стала моя Юля. Вечерами мы много занимались с ней, когда было свободное время. Достала книжки за полную среднюю школу, решали задачи, читали. Книги обрвала в корсуне в школе, перезнакомилась с учителями. В мае месяце отдали больнице ещё один барак, увеличили штат, прислали врача-терапевта Зою Андреевну, молодую женщину лет 28 с ребёнком. Меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем, а посылки ни разу за год не получили. Посылки приходили в райцентр, за получением надо было туда ехать, а разрешение на выезд из Корсуни нам не давали, и посылки, пролежав положенный срок, отправлялись обратно. Прожили год, началась весна, дядя Андрей приехал проверить, на месте ли мы и дал нам полтора мешка картошки на семена. «Землю, девки, хорошо перекопайте и у навозьте». Пять дней копали землю, удобряли, благо старого навоза у бабки Александры лежало много в сарае, а тут и сама Александра от сестры из Шинкурска приехала. «Девки, а вы-то живы? Вот нечаяло увидеть, да и сыты. Это Бог вам помог, а мне сестрин хлеб во где сидит». Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, Семена капусты, репы, моркови где-то достала и говорила: "Заживём теперь, девки, заживём". В больнице работа налаживалась, работать было интересно, мы с Юлей многому учились. Фельдшер Иван Сергеевич оказался и человеком, и специалистом замечательным. Новый врач, Зоя Андреевна, и я без стеснения спрашивали у него совета. Опыт был у него громадный, и он умел ненавязчиво посоветовать, поправить, сказать, при этом сам всегда оставался в тени. Имея Иван Сергеевич высшее образование, давно стал бы профессором, настоящий русский самородок. Второй год прожили хорошо. С Юлей мы ещё больше сдружились и жили по-особенному. Человек чистой и светлой души, она покорила меня своей мягкостью и в то же время стойкостью и беспредельной верой. Я часто наблюдала за ней в больнице. Больные любили её. Если кто-нибудь тяжело страдал, она умела подойти, успокоить, утешить. Те из больных, которые соприкасались с ней, становились её друзьями, знакомыми. готовы мы сделать для неё всё, что бы не попросила, но она ни у кого ничего не просила. На третий год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на них, как на людей иного мира, далёкого, далёкого от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты, разговоров, радости, ни счастья, но приезд вызвал и неприятность. Неделя через две после отъезда родных вызвали нас в районный Кто был, зачем был, что привезли? В то время, когда мы находились в райцентре, у нас произвели обыск, но ничего не взяли. Уезжая, мы книги спрятали. В райотделе нам угрожали, пугали, грозили послать на лесозаготовки. О, господи, как всё было трудно. Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею. "Обойдётся", Васька Крохин донёс. "Вы девки Никого больше не приглашайте. Срок-то ваш скоро кончается, неравн час и добавить могут. Бабка Александра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила, и мы отвечали ей тем же. В начале четвёртого года отнялась у бабки рука и нога, но говорить могла свободно. Грубоватая речь, резкие и непривычные для нас выражения деревенского северного языка прикрывали нежную и добрую душу русской женщины. Оставленная сынами и дочерьми, она считала это вполне естественным, как птица, вырастившая своих птенцов, нежно и заботливо когда-то ухаживавшая за ними, но знавшая, что наступит время, и они улетят от неё. Писем дети больше не писали, а она не писала, так как не знала толком их адресов. Кто-то из детей был слесарь, учителька, инженер, но где Наш бабка полюбили и после приезда из Шинкурска звала доченьки. Годов, как она говорила, было ей за 80. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор, как мы стали работать в больнице, бабка прониклась к нам необычайным уважением. А меня, ветшую фельдшерский приём, называла не иначе, как по имени и отчеству, Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали Теплую домашнюю работу делали сами, ничего не давали делать бабке. А когда она слегла, старались всеми способами облегчить её болезнь. Молились мы с Юлей вслух, и бабушка привыкла к этому и тоже молилась с нами, говоря: "Хорошо, доченьки, на душе спокойно. Это Господь вас на мою старость привёл". Месяца за три до смерти позвала нас бабушка и сказала: "Доченьки, Хочу наследство вам оставить. Пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться. Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустилась в погреб. Открыла я там земляк рынку, высыпала на стол содержимое Николаевских динег, бумажных рублей на 600, золотых десяток 20 штук, несколько золотых колец и серёжек. Говорим: "Куда и зачем нам это, бабушка? Куда-куда?" Это Бог скажет, когда время придет. Всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали. Им не отдавайте. И взялась на слово. Убрали мы крынку в подвал и забыли о ней. Умерла бабушка Александра. На похороны пришли две старушки-соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали. В больнице мы прижились, относились к нам хорошо. Но и работали мы с Юлией не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела приём вместо него. Пациентов было много. Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладилась с начальством из райздрава. Добилась строительства каменного корпуса больницы, увеличения штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции, которые вначале меня пугали. Зоя Андреевне Всё удалось. Работа с ней много дала мне и научила, как врача. Десятки лет прошло со времени ссылки, но я всегда помню её и навещаю несколько раз в год. Живёт она под Подольском. Прошло 4 года. Кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились мы к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях. Дела, дела. Думал я об этом. Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу. Зачем оставаться, не сказал. Мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел, дрожим, волнуемся. Шёл 1936 год. Кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий, писалось в газетах о процессах, о расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать, назвали нашу Корсунь. Удивился, сказал, да, здесь кадры нужны. Получили документы и обратно в Корсунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получения паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею.